Ты мне веришь? Я хорошо тебя знаю, Сигур, ты не сумасшедший. Ты не пьешь в диких количествах, не принимаешь наркотики. Ты жуир, гедонист, а жуир внимательный к деталям, скрытым от других. Я, например, скорее тип Макдональдс, жую, не замечаю, что. Я бы не увидел эту дверь, даже если бы она открылась у меня перед носом. Но ты видел. Я тебе верю. Йоконсон улыбнулся. Импульсивно поцеловал Уивер в щеку и пошел к лаборатории легкой поступью. Лаборатория. Рубин все еще был бледен, а его речь походила на кряхтение попугая. Он действительно побывал на краю смерти. Грейвольф чуть не спровадил его на тот свет. Биолог проявлял понимание. Он принужденно улыбался, напоминая Йоханссону сестру Ретчет, пролетая над гнездом кукушки после того, как Джек Николсон чуть не задушил ее. Если ему нужно было посмотреть направо или налево, он поворачивался всем корпусом, ждал сочувствия и говорил, что не сердится на Грейвольфа. — Ведь они были вместе, — крепел он, — и она погибла. А ведь это я распорядился открыть шлюз. Конечно, ему не следовало душить меня, но я его понимаю. Оливейра переглядывалась с Йоганцем, но рта не раскрывала. В танке плавали крупные куски биомассы. Они снова начали светиться. Но ученых в данный момент интересовало не само по себе желе, а облако. Когда люди Ли свалили в симулятор две с половиной тонны студни, туда же попало и большое количество уже растаявшей субстанции. Среди свободно плавающих микроорганизмов и комочков материи двигался робот, утыканный датчиками. Из барабана выезжали трубки для проб, раскрывались, закрывались и снова уходили внутрь. Йохансон сидел за пультом в позе командира космического корабля, возложив руки на джойстики. Все освещение лаборатории и танка они свели до минимума, чтобы лучше видеть свечение. Они становились свидетелями того, как масса постепенно приходила в себя. В комочках желе начали пульсировать потоки голубого света. — Я думаю, началось, — прожептал Оливейра. — Оно реформируется. Йохансон подвел робота к одному из комков, открыл трубку для проб и вонзил ее в массу. Края трубки были остро заточены. Она вырезала часть желе, закрылась и исчезла внутри барабана. Комок не отреагировал на эту функцию. Он слегка изменил форму, окутанный голубым облаком. йогансен выждал несколько секунд и повторил процедуру в другом месте. Вспыхнули голубые молнии. Комок имел размеры дельфина. Чем дольше Йохансон вглядывался, заполняя свои трубочки пробами, тем больше убеждался, что сравнение было точным, не только размеры, но и формы дельфина. В ту же минуту Оливей рассказала, трудно поверить, он похож на дельфина. Йохансон чуть не забыл про робота, он завороженно следил, как и другие комки тоже изменяли свою форму. Одни походили на акул, другие на кальмаров. «Как это может быть?» просипел Рубин. — Программирование, — сказал Йохансен, иначе ничем не объяснить. — Откуда они знают, как это делается? Просто знают, и все. — Если они могут подражать форме и движениям, — сказала Оливейра, — они должны быть мастера маскироваться. — Как вы считаете? — Не знаю, — скептически сказал Йохансен. Вряд ли это имеет целью мимикрию. — Скорее, они о чем-то вспоминают. — Вспоминают? — Ты знаешь, что происходит, когда мы думаем. Вспыхивают определенные нейроны, группы и связи, возникает узор. Наш мозг не может изменить свою форму, но нейронный узор определенным образом и есть форма. Если умеешь читать эти формы, можешь сказать, о чем в данный момент думает наблюдаемый. Ты хочешь сказать, они думают о дельфине? — Это не похоже на дельфина, — сказал Рубин. И был прав, форма стала другой. Теперь это походило на ската, который медленно поднимался, чуть шевеля крыльями. Из кончиков крыльев выросли длинные осязающие нити. Вы только взгляните. Форма ската перешла во что-то змееподобное. Масса распалась. Внезапно возникли тысячи крошечных рыбок, которые синхронно метнулись, потом снова слились, быстро меняя облик, будто следуя заданной программе. В доли секунды они приобретали знакомые и незнакомые формы. В этом явлении участвовали уже все комки. Вместе с тем они сближались. Вот вспыхнули уже знакомые молнии, и в какой-то момент Йохансон даже почудил, что в стремительной смене образов мелькнули очертания человека —